Глава 14. Королева улыбнулась молоденькой девушке, и та немедленно поднялась, уступая мне место. Я неловко пристроилась на краешек стула и осторожно покосилась на королеву. От неё веяло особой энергетикой, что ощущала даже пенсионерка из другого мира. Её величество совершенно точно обладала особыми магическими силами. Расскажите о своём первом муже, дорогая, касаясь моей руки, мягко попросила она. Ванечка, механично уточнила я и повела плечом. Добрый, заботливый, умный, хороший был человек, но воин, поправила королева. Так мне сообщили. Да, настороженно кивнула я. Всё, что касалось моего прошлого, принималось местными на веру благодаря защите и покровительству градоначальника, но с королевой этот фокус мог не сработать, поэтому следовало быть очень аккуратной в словах. Я не хотела, чтобы мой секрет выплыл на поверхность. Вы знаете его родословную, продолжала допытываться королева. Могло ли случиться, что в роду вашего мужа были уме, исключено? Отрезала я. Её величество заулыбалась, а вот её юная родственница совсем помрачнела. Я решилась поинтересоваться. А почему вы об этом спрашиваете? Вы, наверное, подумали, что я лезу не в своё дело. Её смех оказался грудным и приятным. Этот вредный мальчишка мне почти как сын. Он рано потерял родителей, поэтому я взяла мальчика во дворец и Королева продолжала говорить, а мне потребовалось несколько секунд, прежде чем осознать, что вредный мальчишка это градоначальник. Хлопнув ресницами от удивления, я воззрелась на Уме, щёки которого слегка порозовели. Совсем чуточку, но я заметила и умилилась. Кажется, он смущён. Её величество, перехватив мою улыбку и взгляд, подалась ко мне и негромко заметила: вижу, между вами не только связь истинной пары, что вы имеете в виду, осторожно уточнила я. Королева подняла руку, и к ней тут же подбежал мальчик лет 12. На высоком для своего возраста юноше красовалась серебристо-голубая леврея. Длинные светлые волосы были перехвачены серебристой ленточкой. Паш, с важным видом помог её величеству подняться, а потом отступил в сторону. Погода сегодня приятная, заметила королева. Не желаете прогуляться? Конечно, машинально ответила я. За нами последовали придворные дамы, но один короткий взгляд королевы остановил процессию. Её величество не сказала ни слова, но все поняли, что она желает поговорить со мной наедине. Даже в севере не позволили нас сопровождать, лишь юный паж осторожно придерживал шлейф своей покровительницы. У меня мелькнула мысль: возможно, когда-то у Мэ точно так же прислуживал ей. Получившийся образ был настолько забавным и неподходящим суровому, немногословному градоначальнику, что я усмехнулась и посмотрела на мужчину. Но о Севере окружили элеи её величество и наперебой что-то выпрашивали. А юная красотка и вовсе ухватила за рукав Уме, Внезапно приподнятое настроение улетучилось. Со свистом, как воздушный шарик, которому развязали горлышко, "Покажите мне сад", королева увлекла меня к выходу. Мне интересно, что же вас вдохновило на создание столь необычных причёсок. Пока Паш помогал ей спуститься по ступенькам, я снова обернулась и увидела, как родственница королевы оттеснила соперницы, кокетливо поглядывая на градоначальника. Нежно улыбалась ему. Его реакцию на откровенное заигрывание этой наглой особы не успела заметить. Слуги закрыли двери. Какая мне разница, массируя виски, вздохнула я. Если честно, я пользуюсь его добротой, не желая выходить замуж, и его право устраивать свою личную жизнь. Что такое? забеспокоилась королева. Голова разболелась. Призналась я в тайне Надеждье, что предстоящий допрос отменят. Вам определённо нужен свежий воздух, безапелляционно заявила она и махнула веером в сторону аллеи, которая вела к гостевому домику. Расскажите о себе. Тяжело вздохнув, я последовала за её величеством. Разумеется, всё было понятно. Если бы я вырастила мальчика, который лишился родителей, тоже ощущала бы ответственность за его судьбу. Бог не дал нам с Ванечкой деток, поэтому я работала в приюте, даря нерастраченную любовь сироткам. Когда они вырастали, то порой присылали мне приглашения на свадьбу, и каждый раз всплывали переживания: хороший ли человек выбрал тот, кто стал мне дорог? И как же мне быть сейчас? Сольгать язык не повернётся, а правду открыть нельзя. Поэтому перевела тему, ухватившись За подсказку её величества, которая недавно обмолвилась о причёсках. Признаюсь вам честно, решительно начала я. Новая мода не моих рук дело. Такую причёску придумала маленькая девочка, сиротка, которую мы с дочками ненадолго приютили. Это очень талантливая крошка, всего 7, а уже невероятная умница, как и её брат. Кстати, он примерно такого же возраста, как ваш Паш. Я просила у мэн найти для них хорошую магическую школу или приют. Её величество выслушала меня и на миг опустила ресницы. Видимо, это означало кивок, поскольку с такой сложной высокой причёской другого выбора не было. Вы искренне любите детей, заметила она. Мне нравится это качество. Надеюсь, что у вас в севере вскоре появится наследник и продолжатель древнейшего рода. у ма сокс хлетов. Что, поперхнувшись, я вдруг ощутила, что краснею и возмутилась. Как ты я странно реагирую, госпожа Дуняша. Королева неожиданно взяла меня за руку и наградила таким тяжёлым взглядом, что стало трудно дышать. Признаюсь, что сильно переживала перед встречей с вами. Саверий мне, как сынный, я желаю ему только самого лучшего. Было большим ударом, когда он взял на себя ответственность за этот городок. Разлука оказалась для меня болезненной. Я заметила, как по её щеке действительно скользнула слеза, которую Паша аккуратно промокнул кружевным платком. А когда я услышала, что вы вдова с детьми, то и вовсе едва не лишилась чувств. Простонала она: "Я понимаю, лучше бы он выбрал нежное, невинное создание". Как-то девушка, что липла к нему, королева растерянно моргнула. "А, вы не так поняли меня, милая Дуняша. Дело в том, что если бы ваш погибший муж оказался драконорождённым, то род Севери прервался. Вы знали, что у мэ могут зачать детей лишь с истинной парой. Кого, значит, не той красотки, ни другим Элем что вились вокруг града начальника, не светило за мужество сумы, но развлекаться с ними он вполне мог, посетила неприятная мысль, а ещё подумалось, что воспитанник королевы не просто так покинул дворец и, отказавшись от роскошной жизни, отправился в маленький городок. Может, у него были чувства, которые мужчина не смел проявить, и, судя по пылающим взглядам, я даже предполагала, кому Такая связь редкость. Слова её величества подтверждали мою догадку. Она возникает вне наших желаний. Тем радостнее, что вы оказались милой и заботливой женщиной, а ещё приятнее, что вы испытываете к Северу тёплые чувства и не связаны с вашим первым мужем истинными узами. Может, пора назначить дату свадьбы? Я вздрогнула и поспешно возразила. Нет-нет, Сейчас это было бы неуместно. Помимо всего прочего, есть небольшие проблемы. Да, совсем крохотные. Невеста – наемная убийца, в чьем теле попаданка из другого мира. А еще бородатый уме, который тоже претендует на звание истинной пары. Странный портал в подвале нашего дома и незакрытое следствие на десерт. Нет ничего, чего не могла бы решить королевская магия. Властно произнесла женщина. произвучала как приговор